Прогулка продолжалась 20 минут, потом заключенных уводили в корпус через правую дверь, а из двери слева во двор выходила новая партия. В первые дни Рубашов отыскивал знакомые лица, но их не было. Это и к лучшему, решил он. Воспоминания о внешнем мире неминуемо отвлекли бы его от работы. Ему следовало спокойно обдумать свое отношение к живым и мертвым, увязать прошлое с мыслями о будущем, чтобы прийти к однозначным выводам. Иванов назначил двухнедельный срок. Он истекал через 10 дней. Рубашов мог целенаправленно думать, только занося мысли на бумагу. Однако и писать ему было трудно. Он работал часа два в день. а Остальное время Он шагал по камере, отдавшись потоку случайных ассоциаций. Он всегда был решительно убежден, что прекрасно знает самого себя. Ему не мешали моральные предрассудки, и у него не было никаких иллюзий относительно природы личного «я». Он просто верил, не ища доказательств, что этот осколок коллективного «мы» Таит в себе такие особенности, которые человек не любит показывать. Теперь, размеренно шагая по камере или неожиданно прервав ходьбу на третьей черной плитке от окна или прижимаясь лбом к стеклу, он совершал странные открытия. Оказалось, что раздумье, мысленный монолог — это на самом деле диалог, в котором один собеседник молчит, а другой, вопреки грамматическим правилам, называет его «не ты, а я», чтобы втереться к нему в доверие и разузнать самые сокровенные помыслы. Но мой собеседник никогда не отвечает. Больше того, он на отрез отказывается определить себя в пространстве и времени. Но с некоторых пор, как чудилось Рубашову, Этот обычный немой собеседник иногда, без всяких причин и поводов, вдруг обретал свой собственный голос. Рубашов, не узнавая, слушал его и замечал, что шевелит губами. Впрочем, чуда никакого не было. Рубашов обогащался новым опытом, вполне конкретным и физически осязаемым. Он постепенно все ясней ощущал реальную природу личного «я», хранившего раньше упорное молчание. Обретенный голос занимал Рубашова гораздо больше Ивановских предложений. Он считал, что уже отверг их и таким образом вышел из игры, а значит, ограничил свое существование десятью оставшимися до срока днями. Соответственно, сузились и его интересы. Он и не думал о дурацком обвинении, которым ему угрожал Иванов. А вот сам Иванов его интересовал. Уговаривая Рубашова, он упомянул, что они могли бы поменяться ролями при несколько ином повороте событий. С этим Рубашов мысленно согласился. Они ведь были близнецами по партии. Не по рождению, а именно по партии. Одна и та же партийная среда формировала и выковывала их характеры в годы становления партийных принципов. Их породнила единая мораль. Общая философия и тождественное мышление. Иванов сказал совершенно правильно, они могли бы поменяться местами, и, наверное, следователю комиссариата Рубашову пришлось бы прийти к тем же доводам, которыми пользовался сейчас Иванов. Привычка думать от лица противника опять властно захватила Рубашова. Теперь он сидел за Ивановским столом,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 Поставив себя на место Иванова, он понял, что тот сочувствовал ему так же искренне или равнодушно, как он сочувствовал Леви и Рихарду. Рубашов заметил, что его раздумья приняли характер привычного монолога. Немой собеседник опять замолчал, и хотя монолог был адресован ему, Он не проявлял признаков жизни, оставаясь неодушевленной грамматической оболочкой первого лица единственного числа. Ни общие рассуждения, ни конкретные вопросы не могли разбудить немого собеседника. Он заговаривал без видимых причин, но, как правило, когда разбаливался зуб.